Морис Метерлинг. «Синяя птица». Сказка. Торговый дом «Диалог», Москва, 2000 год. Глава первая. Хижина дровосека. Мама подошла к кроватке, в которой спал Тиль-Тиль, и аккуратно поправила укрывавшее сына одеяло. Перейдя к кроватке метель, она тихо склонилась над ней и осторожно поцеловала спящую девочку. Дверь, ведущая в спальню родителей, неслышно приоткрылась, и в детскую заглянул отец. Взглянув на него, мама приложила палец к губам, прося сохранять молчание. На цыпочках она подошла к столу, потушила стоявшую на нём лампу и следом за отцом тихо вышла из комнаты, неслышно прикрыв за собой дверь. Комната, в которой спали дети, погрузилась во тьму. Но не прошло и 5 минут, как сквозь узкую щеลку, оставшуюся между неплотно прикрытыми оконными ставнями, в тёмную комнату проник тонкий, прозрачный и невесомый лучик лунного света. Скользнув по полу, луч запрыгнул на стол и коснулся погашенной лампы. И тотчас же она вспыхнула удивительным светом, который, казалось, проникал из какого-то иного мира. В дальнем конце комнаты в очаге под навесом затрещала тлеющая головёшка. Щёлкнула, передвинувшаяся на одно деление стрелка больших напольных часов. Капля воды, сорвавшаяся с крана, звонко ударилась о раковину. Тихо заскулил во сне пёс Тило, прилёгший на полу у шкафа. Неподалёку от пса, свернувшись калачиком, спал Тиллит, большой чёрный кот с белыми носочками на передних лапках. И такой же белой манишкой на груди. Услышав собачье ворчание, кот потянулся во сне и недовольно фыркнул. Тильтиль -тиль проснулся, сел в своей кроватке и удивлённо посмотрел по сторонам. Что-то помешало ему спать, но он никак не мог понять причину своего внезапного пробуждения. Быть может, это был странный, ни на что не похожий свет, проникший в комнату сквозь щельку между ставнями. Митиль, негромко позвал сестру Тильтиль. -тиль. Тиль-тиль, тут же отозвалась из своей кроватки Метиль. Ты спишь? шёпотом спросил он. А ты? приподнявшись на локте, посмотрела на брата девочка. Нет, подумав, ответил Тиль-тиль. Как же я могу спать, когда говорю с тобой? Скажи, сегодня Рождество? спросила Метиль. Нет ещё, покачал головой Тиль-тиль. Он, как старший, знал всё гораздо лучше сестры. А если чего и не знал, то всё равно делал вид, что ему это известно. Рождество наступит только завтра. Но дедушка Мороз всё равно ничего не принесёт нам в этом году, сказав это, Тельтиль грустно вздохнул. "Почему?" обиженно надула губы девочка. "Я слышала, мама говорила, что она не смогла сходить в город, чтобы позвать его", объяснил сестре Тельтиль. "Но он обязательно придёт к нам в следующем году?" "А до будущего года ещё долго ждать?" поинтересовалась Метиль. "Да, довольно долго", решил сказать сестре правду старший брат. А сегодня ночью идёт мороз, придёт только к богатым детям. Правда? Недоверчиво посмотрела на брата Метиль. Смотри, мама забыла потушить лампу, радостно воскликнул Тильтиль. -Тиль. Знаешь, что мне пришло в голову? Давай встанем. Нам нельзя этого делать, укоризненно напомнила брату послушная Метиль. Но ведь здесь никого нет, хитро улыбнулся Тильтиль. -Тиль. Посмотри на окно. Как они светятся. Всхищённо воскликнула девочка, взглянув на чуть приоткрытые ставни, сквозь которые в комнату проникал уже не просто лучик лунного света, а великолепное радужное сияние разноцветных огней. "Это огни праздника", о чего-то шёпотом произнёс Тильтиль. "Какого праздника?" не отрывая взгляда от сказочного света, спросила Митиль. "У богатых детей, которые живут напротив", объяснил Тильтиль. -Тиль. "Это огни рождественской ёлки". — Давай откроем ставни. — А можно? — с сомнением посмотрела на брата Метиль. — Ну, конечно, — заверил ее Тильтиль. -Тиль. — Здесь же нет никого, кто бы нам запретил. Спрыгнув с кровати, Тильтиль -Тиль подбежал к окну и вскарабкался на стоявший рядом высокий табурет. Выбравшись из своей кроватки, подошла к окну и Метиль. И вместе они раскрыли ставни и удивленно ахнули, выглянув в окно. — Отсюда все видно! — радостно воскликнул Тильтиль. -Тиль. А я ничего не вижу, жалобно проговорила Метель, которая с трудом сохраняла равновесие, стоя на самом краешке табурета. На улице идёт снег, сообщил сестре Тельциль. Там две очень красивые кареты, и в каждую запряжено по шесть лошадей. От тесних братьев в сторону Метель тоже выглянула в окно. Из кареты выходит 12 мальчиков. От радости девочка даже запрыгала на месте. Потеряв равновесие, Тельциль едва не свалил в санапл. — Не толкайся так! — прикрихнул он на сестру. — Я тебя не трогала! — возразила Митиль. — Ты все место забрала себе! Тиль — Тильтиль возмущенно развел локти в стороны и снова сдвинул сестренку на самый край табурета. — Но мне даже негде встать! — обиделась Митиль. — Стой спокойно! — не стал даже слушать ее Тильтиль. -тиль. — Я вижу елку! — Какую елку? Митиль встала на цыпочки и вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что происходит за окном. Рождественскую ёлку, ответил Тельтиль и, посмотрев на сестру, снова рассмеялся. Да ты же смотришь на стену. Я смотрю на стену, потому что ты не оставила мне места, всё так же обиженно произнесла Метиль. Тельтиль с неохотой, но всё же подвинулся в сторону, уступая сестре чуть больше места на табурете. Ну вот, довольно? сердито глянул на сестру Тельтиль. Тебе сейчас лучше видно, чем мне. Смотри, как много огней в доме напротив. За огромными окнами в доме напротив был виден ярко освещённый зал, в центре которого стояла сверкающая разноцветными огнями наряженная ёлка. Вокруг неё были расставлены накрытые для праздничного обеда столики. А чуть в стороне располагались музыканты, одетые в красные ливреи и с белыми заплетёнными в косичку пареками на головах. А что это за золотые вещи висят на ёлке? А задача нахмудила брови метель. Ну, игрушки, конечно, серьёзно ответил Тильтиль. -тиль. Сабли, ружья, солдаты, пушки. А куклы? восторженно полушёпотом спросила девочка. Скажи, там есть куклы? Куклы? это слишком глупо, Тильтиль -тиль усмехнулся с чувством собственного превосходства. Куклы никому не интересны. А что это расставлено на столах? снова обратилась к брату с вопросом Метиль. Сладкие пирожки, фрукты, торт, Ответил Тильтиль -Тиль, тяжело и безнадёжно вздохнул. Он прекрасно видел все яства, и ему страшно хотелось попробовать эти малознакомые вкусности. Один раз я ела торт, когда была маленькая, похвалил Сметиль. И я тоже, вспомнил Тильтиль. -Тиль, торт вкуснее хлеба, только дают его всегда мало. Но у них-то там всего сколько хочешь, взглядом указала за окно девочка. Видишь, все столы заставлены пирожными. Ну же, Леня, всё съедят. Конечно, уверенно ответил Тильтиль. -Тиль. А что же ещё делать с лакомствами? Почему же они не едят прямо сейчас? спросила Метиль. Потому что они не голодны, подумав, нашёл, что ответить сестре Тильтиль. -Тиль. Не голодны? широко раскрыв глаза, посмотрела на брата Метиль. Почему? Ну, потому что они едят, когда хотят и сколько хотят. Каждый день? Взгляд Метиль из удивлённого превратился в недоверчивый. «Так говорят взрослые!» — не очень уверенно произнес Тильтиль. -Тиль. «Неужели они все съедят?» — грустно вздохнула девочка. «И не дадут ни кусочка». «Кому?» — не понял Тильтиль. -Тиль. «Нам». Чтобы показать, о ком именно идет речь, Метель положила руку себе на грудь. «Они нас даже не знают!» — покачал головой Тильтиль. -Тиль. «А если бы мы попросили у них?» — упрямо стояла на своем Метель. «Нельзя!» — строгим голосом, как взрослый произнес Тильтиль. «Нельзя!» — строгим голосом, как взрослый произнес Тильтиль. — Почему? — Потому что это нехорошо. Увидев у выбежавших в зал нарядных ребятишек, Метиль восторженно захлопала в ладоши. — Какие они красивые! — радостно воскликнула она. — Как они смеются! — не смог удержаться от восторга и Тильтиль. -тиль. — Наверное, им очень весело. — Посмотри на маленьких! — указала пальцем за окно девочка. — Как здорово они танцуют! — Да-да, давай и мы танцевать! — Да! Тильтиль -тиль одной рукой обхватил сестру за талию, и вместе они принялись топотать по табурету, изображая какой-то совершенно немыслимый, но необычайно веселый танец. — Ой, как весело! — радостно воскликнула Метиль, совершенно счастливая уже от того, что ей довелось к краешкам глаза взглянуть на чей-то чужой праздник. — Им раздают пирожки! Тиль — Тильтиль подался вперед, прижав обе ладони к оконному стеклу. — Они могут сами их брать! Они их едят! — И самые маленькие тоже радостно взвизгнула Метелиль. У каждого по два пирожка, по три, по четыре. Как хорошо, как хорошо, как хорошо. Метелиль показала брату сложные вместе ладони, в которых лежали воображаемые пирожки, и сообщила: "У меня 12 пирожков, а у меня 4жды 12", включился в игру Ительтиль, "но я их тебе же дам". Неожиданный громкий стук в дверь с улицы заставил детей мгновенно забыть и об игре, и о том, что происходило за окнами соседнего дома. Что это? испуганно прошептал Тильтиль. -тиль. Это отец! в ужасе всплеснула руками девочка. Ну теперь нам попадёт. Не успела она это сказать, как большой дверной засов начал медленно со скрипом сам собой отодвигаться в сторону. Затем дверь чуть приоткрылась, ровно настолько, чтобы впустить маленькую горбатую старуху в зелёном платье и чёрном чепце. Прихрамывая на левую ногу, неожиданная гостья вошла в комнату и близороко прищурившись посмотрела по сторонам. Нос её был таким длинным, что почти упирался в подбородок. В руке старуха держала короткую палку, на которую опиралась при ходьбе. Увидев застыших у окна детей, старуха направила на них свой скрюченный указательный палец, похожий на засохший корешок какого-то растения. — У вас здесь есть трава, которая поет, и синяя птица? — шамкая беззубым ртом спросила она. — Вообще-то у нас есть трава, но она не может петь, — растерянно ответил ночной гость и тильтиль. Зато у тильтиля есть птичка. Тут же встряла в разговор сестра, указав на висевшую в углу круглую плетёную клетку, в которой сидел сезый голубь. "Но я не могу её отдать", неодобрительно глянув на сестру, быстро произнёс тильтиль. "Почему?" недовольно прошептала старуха. "Потому что она моя", ответил тильтиль, -Тиль, не найдя для отказа другой причины. "Что ж, это, конечно, серьёзный повод", усмехнулась старуха без зубов ртом. Она надела очки с толстыми круглыми стёклами. И подойдя к клетке так близко, что её нос едва не застрял между прутьев, внимательно осмотрела сидевшего в ней голубя. Закончив осмотр, старуха пренебрежительно махнула рукой. Эта птица мне не годится. Она недостаточно синяя. Старуха посмотрела на детей и снова вздохжала. Так что, мои дорогие, вам придётся пойти и отыскать ту птицу, которая мне нужна. «Но ну, я не знаю, где она находится», — растерялся Тильтиль. -тиль. «И я тоже не знаю», — развела руками старуха. «Вот поэтому-то вы и должны разыскать ее. Я могу в крайнем случае обойтись без поющей травы, но синюю птицу должна получить во что бы то ни стало. Она нужна для моей маленькой дочки, которая очень больна». «А что с ней такое?» — вежливо поинтересовался Тильтиль. -тиль. «Мы и сами не знаем, что у нее за болезнь», — покачала головы старуха и добавила. «А что?» Ей хочется счастья. Склонив голову к плечу, старуха посмотрела на детей внимательным, оценивающим взглядом. А вы хотя бы знаете, кто я такая? спросила она, хотя как вежливый гость ей самой давно уже следовало бы представиться. Вы ей немножко похожи на нашу соседку, госпожу Берленго, после некоторого колебания ответил Тильтиль. -Тиль. Ни капельки, непонятно почему вспылила вдруг старуха. Ни малейшего сходства. Какая дерзость! Я фея Берелюна. Вот как. Тильтиль -тиль удивился тому, что уродливая, горбатая старуха называет себя феей и сказать по чести не поверил ей. Ведь всем прекрасно известно, что феи всегда молоды и прекрасны. И кроме того, одеты в роскошные воздушные платья. Но будучи воспитанным мальчиком, Тильтиль -тиль вежливо поклонился старухе и сказал: "Очень приятно, "Воим сейчас же, без промедления, придётся отправиться в путь", распорядилась назвавшаяся феей старуха. "А вы пойдёте с нами?" спросил на всякий случай тель. "Я никак не могу", затрясла головой старуха. "Ещё утром я поставила суп на плиту, а он всегда перекипает, как только я оставлю его больше чем на час. Вы как хотите выйти отсюда, отсюда или отсюда?" задавая вопрос, старуха указала палкой сначала на потолок, затем на очаг и в конце на окно. «Мне бы хотелось вот отсюда!» — Рубка указал на дверь Тильтиль. -тиль. «Это совершенно невозможно!» — снова рассердилась старуха. «И что это за отвратительная привычка все время ходить через дверь?» Подумав, старуха решительно указала палкой на окно. «Мы выйдем отсюда!» «Ну, что же?» — сердит и глянула она на детей. «Чего же вы ждете?» «Давай-ка я помогу тебе одеться, Митиль!» Тилтиль вдруг вспомнил, что вечером мама унесла всю одежду в другую комнату, чтобы почистить её и залатать дыры, и сообщил об этом старухе. "Неважно", махнула рукой та. "Я дам вам волшебную шапочку. А где же ваши родители?" "Они спят", Тилтиль указал на дверь, ведущую в дальнюю комнату. "А дедушка с бабушкой?" спросила старуха. "Они давно умерли", ответил ей Тилтиль. "А ваши маленькие братья и сёстры, у вас есть братья и сёстры?" — продолжала расспрашивать старуха. — О, да! Три маленьких брата! — сообщил ей Тильтиль. -Тиль, — И четыре маленькие сестры! — добавила Метиль. — Так где же они? Посмотрев по сторонам и не увидев других детских кроваток, за исключением тех, в которых спали Тильтиль -Тиль и Метиль, старуха удивленно вскинула свои густые седые брови. — Они тоже умерли! — с грустью произнес Тильтиль. -Тиль. — Хотите снова повидаться с ними? — лукаво прищурилась старуха. — Ух! — Очень хотим, — заверила ее Тильтиль. -Тиль. — Вы можете их нам показать? — Я не ношу их с собой в кармане, — проворчала в ответ старуха. — Но вы увидите их, когда будете проходить через страну воспоминаний. Это по дороге к Синей Птице. Третий поворот налево. — Что вы делали, когда я постучала? — Мы играли в то, что едим пирожки, — вспомнив игру, улыбнулся Тильтиль. -Тиль. — Разве у вас есть пирожки? — Старуха удивлённо посмотрела на стол, на котором стояли только лампа да кувшин с молоком. Где же они? В доме богатых детей. Идите сюда. Тильтиль -тиль взмахом руки подозвал старуху к окну. Посмотрите, как там красиво. Подойдя к окну, старуха посмотрела на соседний дом. Но ведь пирожками лакомится те дети, а не вы, задумчиво произнесла она. Да, но нам видно, как они едят, сказал Тильтиль. -тиль. И вы на них не сердитесь. спросила у мальчика старуха. "За что?" удивлённо поднял брови Тельциль. "За то, что они всё сами съедают", указала пальцем за окно старуха. "По-моему, с их стороны нехорошо, что они не хотят поделиться с вами". "Ничего тут нехорошего нет, они ведь богатые", серьёзным видом объяснил ей Тельциль. "Посмотрите, не правда ли, там очень красиво". "Не чуть не красивее, чем здесь", равнодушно дёрнула плечом фея. Ну нет, возразил ей тельтиль. Здесь куда темнее и теснее, и нет пирожков. Здесь всё такое же, как и там. Только ты этого не видишь, возразила старуха. Нет, у меня отличное зрение, уверенно стоял на своём тельтиль. У меня очень зоркие глаза. Я могу разглядеть отсюда, который час на башенных часах, а отец не может. А я тебе говорю, что ты ничего не видишь, снова началась родиться старуха. Вот, например, какой ты видишь меня? Какая я? Не знаю, что ответить, тельцих смущённо тёр глаза в сторону. Женщина была очень старой и удивительно уродливой, но не мог же он открыто сказать ей об этом. Ну что ж, отвечай, требовательно стукнула палкой в пол старуха. Я хочу знать, действительно ли ты можешь видеть то, что есть на самом деле, или нет? Красивая я или безобразна? Тельтиль продолжал молчать, хотя и чувствовал, что молчание становится всё более тягостным. Ну что ж, будешь-то отвечать? продолжала наседать на него старуха. Молодая или старая? Щеки мои розовые или жёлтые? Может быть, ты ещё скажешь, что у меня горб на спине? Нет-нет, горб не такой уж большой, заверил старуху Тельтиль. Посмотреть на тебя так можно подумать, что он огромный, извивительно заметила та. Может быть, ты ещё придумаешь, что у меня нос крючком, у меня от одного глаза? Нет, нет, я этого не говорю, протестуя затряс головой Тельтиль. Однако, взглянув на старуху повнимательнее, он заметил, что у неё и в самом деле нет правого глаза. А кто его выколол? неожиданно для себя спросил Тельтиль. Да он вовсе не выколот, раздражённо взмахнула палкой старуха. Скверный дерзкий мальчишка. Левый глаз у меня даже красивее правого. Он больше и выразительней, он небесно-голубого цвета. А мои чудесные волосы, ты их видишь? Они светлы, как колосья ржей на полях, как чистое золото. Их у меня так много, что голова моя склоняется под их тяжестью. Они выбиваются со всех сторон. Старуха ухватила рукой две жидкие пряди седых сальных волос и поднесла их к самому лицу Тильтиля. — Видишь, сколько их у меня! От грязных волос старухе исходил неприятный кисловатый запах. — Да, я вижу немного волос, — ответил Тильтиль, стараясь не морщиться. — Немного? — Да. Возмущённо воскликнула старуха: "Да и кто целый лес на пиз, тага, кусты, целые потоки золота. Я знаю, есть люди, которые говорят, что ничего этого не видят, но ведь ты, надеюсь, не из таких слепых, злых людей?" "Нет-нет", с готовностью заверила старуху тельтиль. "Я отлично вижу всё, что не спрятано. Надо бы тебе научиться точно так же, не сомневаясь, видеть скрытое". Старуха немного успокоилась, но всё же не смогла удержаться от ещё одного замечания. Какие право люди странные. С тех пор как исчезли феи, они ничего не видят и даже не подозревают, что не видят. К счастью, я всегда ношу при себе всё, что нужно, чтобы зажечь потухшие глаза. Посмотри-ка. Старуха сняла с плеча мешок и достала из него зелёную шапочку с острым верхом и большим сверкающим камнем, пришитым спереди. Какая хорошенькая зелёная шапочка. Глаза тети удивлённо округлились. А что это на ней блестит? Это большой бриллиант, который помогает людям видеть то, что скрыто, объяснила старуха. Правда? Немного недоверчиво посмотрел на неё Тельтиль. Уверяю тебя, так оно и есть, старуха усмехнулась так, словно знала некий секрет, неведомый никому другому. Когда наденешь шапочку на голову, то надо немного повернуть бриллиант справа налево. В таком положении драгоценный камень надавливает на шишку в голове. Про эту шишку никто не знает, но она раскрывает людям глаза. «А это не больно?» — проявил благоразумную осторожность Тильтиль. -тиль. «Наоборот!» — махнула на него руку и старуха. «Бриллиант ведь волшебный! С его помощью можно увидеть все, что скрыто в предметах, например, душу хлеба, вина, перца». «А душу сахара тоже можно увидеть?» — спросил, перебив старуху Тильтиль. -тиль. «Конечно, можно!» — голос старухи снова сделался сердитым. «Я терпеть не могу ненужных вопросов!» Душа сахарнее, чем мне интереснее, чем душа перца. Но ну, так вот, я дала вам всё, что имею, чтобы помочь найти синюю птицу. Конечно, ковёр-самолёт или шапка-невидимка были бы вам полезнее, но я потеряла ключ от шкафа, в который спрятала их. Ах, да, я чуть было не забыла. Старуха щёлкнула жёлтым ногтем по волшебному бриллианту. "Стой повернуть камень чуточку сильнее, и ты увидишь прошлое. А если ещё сильнее, тебе откроется будущее". Это очень любопытно и практично, а кроме того, не производит ни малейшего шума. — Папа отберет у меня шапочку, — сокрушенно покачал головой Тильтиль. — Он ее даже не заметит. Ее никто не может видеть, пока она на твоей голове. Хочешь примерить? Старуха расправила шапочку и натянула ее Тильтилю на голову. — А теперь поверни бриллиант, — велела она. — Всего один поворот. Следуя указанию, Тильтиль слегка повернул волшебный камень, И тотчас же замер, удивленно раскрыв рот, перед ним сидела уже не горбатая и длинноносая старуха, а прекрасная и сказочная принцесса, одетая в расшитое жемчугом роскошное платье. Поверх ее густых золотистых волос была надета бриллиантовая диадема. Принцесса обворожительно улыбнулась Тильтилю и повела рукой по сторонам. Засмотревшись на принцессу, в которую превратилась безобразная старуха, Тильтиль -тиль не сразу заметил, что и сама комната изменилась до неузнаваемости. Кирпичи, из которых были сложены стены дома, сделали с прозрачными и синими, как сапфиры. Они блестели и сверкали, словно настоящие драгоценные камни. Исходящее от них удивительное сияние сказочным образом преображало все вокруг. Бедная обстановка жилища словно вдруг ожила и засверкала новыми красками. Простой стол, сколоченный из гладко оструганных досок, изогнулся и вновь, выпрямившись, приобрёл солидную осанку стола из благородного мрамора. Циферблат на часах прищурил глаз и добродушно улыбнулся. А стеклянная дверца, за которой из стороны в сторону мерно раскачивался большой маятник, вдруг раскрылась, и оттуда выпрыгнула стайка молоденьких девушек в лёгких воздушных одеяниях. Схватившись за руки, они образовали круг и весело смеясь, принялись кружиться под звуки очаровательной музыки, доносящейся из часового механизма. Они очень похожи на мотыльков. Кто эти красавицы? спросил Тильтиль, заворожённо наблюдая за танцем беззаботных охотушек. Это часы твоей жизни, ответила прекрасная фея. Они радуются тому, что стали свободными и видимыми хотя бы на короткое время. А почему стены вдруг так засветились? Изумлёно посмотрел по сторонам Тельтиль. Разве не сделаны из цветного стекла или драгоценных камней? Все камни одинаковы, все по-своему драгоценны, улыбнулась Фея. Но человек видит лишь немногие из них. Между тем, в комнате продолжались самые невероятные превращения. Из стоявшей под столом квашни выбрались маленькие человечки, одетые в трикот с цвета поджаристой хлебной корки, из головы до ног, опысанные мукой. Они начали скакать по комнате и весело верещать. Их тут же принялся ловить выпрыгнув души из очага длинный худо человек, облачённый во всё красное. Извиваясь от смеха, он гонялся за хлебами и размахивал длинными руками, на которых развевались неровные ленты жёлтых и багровых цветов. "Что это за безобразные человечки?" указал на каратышек тельтиль. "Так себе. Ничего особенного", безмятежно махнул рукой Эфея. "Это просто души хлебных булок". Они пользуются тем, что наступило царство истины, и можно, наконец, выйти из квашни, где им очень тесно. А этот длинный красный человек, от которого так скверно пахнет, поморщившись от неприятного запаха, тельтель помахал перед носом рукой. Кто он? Тшшш! Фея приложила палец к губам. Не говори так громко. Это огонь, он опасный. Домашний пес, лежавший на полу подле шкафа, вдруг поднял голову и громко залаял. Скатившись на все четыре лапы, кот выгнул спину и рассерженно зашипел. Одновременно они провалились под разъехавшиеся в стороны доски пола, а на их месте появились две человеческие фигуры. Один с лицом бульдога, другой удивительно похожен на кота. О, несравненное божество моё, восторженно воскликнул маленький человечек с лицом пса. Здравствуй, здравствуй, мой повелитель. Он кинулся к Тельтилю и принялся целовать его в обе щеки, осыпая всеми шумными неистовыми ласками, на которые способны только преданные своему хозяину собаки. — Наконец, наконец мы сможем разговаривать! Я так много хочу тебе сказать! Сколько я не лаял, не вилял хвостом, ты меня никогда не понимал! Но теперь... — пес снова подпрыгнул и лизнул Тельтилю в щеку. «Здравствуй, здравствуй! Я люблю тебя! Хочешь, я еще раз повторю свои фокусы? Хочешь, я встану на задние лапы, или ты желаешь, чтобы я прошелся на передних?» «Что это за господин с собачьей головой?» — отталкивая от себя пса, спросил у феи Тильтиль. -Тиль. «Разве ты не узнаешь его?» — притворно удивилась фея. «Это душа Тило, которую ты освободил». Тем временем человек с кошачьим лицом аккуратно причесал волосы на голове гребешком, по кошачьему мыл руки, разгладил усы, и степенно подошёл к Метиль. Протянул девочке руку он с церемонией ильстило произнёс: "Здравствуйте, барышня. Вы сегодня необычайно красивы". "Здравствуйте", растерянно произнесла Метиль и, повернувшись к ней, спросила: "Кто это?" "Неужели ты не видишь?", улыбнулась Фея. "Это душа тельнит протягивает тебе руку". «Не бойся, поцелуй его!» «И меня!» — оттолкнув в сторону кота, пес подбежал к девочке и быстро лизнул ее в щеку. «Я поцеловал мое маленькое божество!» — радостно воскликнул он. «Я поцеловал девочку! Я всех расцеловал! Как хорошо! То-то будет весело!» Затем, подпрыгнув, пес гавкнул на кота. «Милостивый государь!» — отскочив в сторону, кот изогнул спину и с презрением произнес. «Я с вами не знаком!» «Прекрати!» погрезила фея псу волшебной палочкой: "Ни то не вернёшься в молчание до конца времён". Стоявшая на скамье прялка вдруг сама по себе начала вращаться с головокружительной быстротой. Веретено лихо заплясало по полу, разбрызгивая во все стороны дивные лучи яркого света. Вода в кране запела на высоких нотах и, превратившись в фонтан, заполнила раковину жемчужными и изумрудными струями. Из неё вышла молодая девушка с распущенными волосами. которые, подобно водопаду, не спадали до самого пола. Ее прекрасное лицо было мокрым от слез, льющихся из глаз непрерывным потоком. К девушке подскочил огонь и, запрокинув голову назад, громко захохотал. Но, несмотря на свою слезливость, девушка оказалась неробкого десятка. Она оттолкнула от себя насмешника, да так сильно, что тот едва не упал на спину. «А кто эта мокрая дама?» — осведомился у Феи Тильтиль. «Не бойся ее». — ответила фея. — Это вода, вышедшая из крана. Неожиданно стоявший на столе кувшин с молоком опрокинулся, упал на пол и разбился. Из разлившегося молока поднялась высокая белая фигура. Быстро оглядевшись по сторонам, она испуганно прижала руки к груди. — Кто эта дама в ночной рубашке? — указал на нее Тильтиль. — Это молоко, — пояснила фея. — Она такая неловкая, что разбила свой кувшин. Стоявшая у ножки шкафа сахарная голова начала расти и шевелиться, разрывая свою бело-голубую бумажную упаковку. Спустя мгновение она рассыпалась на куски, и из неё появилось существо со слащавой улыбкой на губах, одетое в длинный сюртук, одна половина которого была белой, а другая голубой. С gloпой заискивающей улыбкой на губах незнакомец подошёл к метели. Что ему нужно? испугавшись, попятилась назад девочка. Это душа сахара, объяснила ей Фея. Услышав такой ответ метель немного успокоилась. А у него есть леденцы, спросила она. Полные карманы, заверил её фея, и каждый палец его тоже леденец. Неожиданно упала со стола лампа. Пламя взметнулось вверх и превратилось в девушку несравненной красоты, одетую в прозрачный сверкающий вуаль. Стоя неподвижно, как зачарованная, она вся словно бы светилась волшебным внутренним светом. Это королева, восторженно воскликнул тельцик. «Это святая дева», — вторая ему с благоговением прошептала Метиль. «Нет, дети мои», — улыбнулась фея, — «это душа света». В это время кастрюли на полках принялись скакать и вертеться, словно огромные волчки. Рассохший в себе рьевой шкаф с треском распахнул свои дверцы и выплеснул на пол волны великолепнейших материй всех лунных и солнечных цветов и оттенков. Дверь, ведущая на чердак, раскрылась, и вниз по лестнице посыпались всевозможнейшие тряпки и лохмотья. Они падали на пол, перемешивались с дорогими материями и превращались в нечто совершенно невообразимое и фантастическое. Но новому волшебству не суждено было завершиться. Таинственный процесс был остановлен внезапным шумом, послышавшимся из-за двери, ведущую в дальнюю комнату. — Это отец! — испуганно воскликнул Тиль-Тиль. — Он нас услышал! Поверни бриллиант, приказала ему фея, слева направо. Тельтель трапливо повернул камень в указанном направлении. Не так быстро, протянув руку, попыталась остановить его фея. Боже, слишком поздно. В одно мгновение фея вновь превратилась в безобразную старуху. Камни, из которых были сложены стены комнаты, стали на глазах меркнуть, утрачивая свой восхитительный блеск. Ты повернул бриллиант слишком быстро, с укором сказала Тельтелю фея. Теперь души стихий и предметов не успеют вернуться на свои места, и у нас будет много неприятностей. Все превращения в комнате начали происходить в обратном порядке. Прялка прекратила прясть, солнечные лучи, роскошные материи скрылись в платяном шкафу, а тряпки и обноски исчезли на чердаке. Вещи торопились занять свои прежние места, часы забежали внутрь часового корпуса и захлопнули за собой стеклянную дверцу. Среди всеобщей спешки, суеты и неразберихи потеряны метался по комнате огонь, забывший, где находится очаг. Возле квашни, в которую со всех сторон лезли хлебы, возникла невообразимая давка. Один из хлебов, которому никак не удавалось втиснуться в квашню, испустил душераздирающий крик ужаса и, упав на пол, разразился рыданиями. Что случилось? Подбежала к нему Фея. В квашне нет места для меня, весь в слезах запречитал хлеб. Наклонившись, Фея взглянула в квашню. Есть место, есть, крикнула она и принялась расставлять остальные хлебы, которые уже заняли свои места. Ну, иди скорее, дай тебе место. За дверью что-то громко стукнуло. Хлеб навалился на квашню, отчаянный чёт на старайся втиснуться меж своих собратьев. Я не могу лезть, снова взрыдал он. Теперь люди съедят меня первым. Пошество мою опять принялся прыгать вокруг тельце лепёс. Я ещё здесь. Я пока что способен говорить. Я ещё могу тебя целовать. Пёс подпрыгнул и лизнул мальчика в щёку. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Как? И ты? Гневно закричала на пса Фея. Ты ещё здесь? Какое счастье, неунимался пёс. Я не успел вернуться в царство молчания, доски в полу слишком быстро сошлись. Фея обвела тревожным взглядом всех, кто остался в комнате. «Я обязана сказать вам всю правду», — медленно произнесла она. «Те, кто будут сопровождать детей в этом нелегком путешествии, в конце пути умрут». «Пойдем скорее. Вернемся на свои места». Кот локтем потолкнул пса. «Нет, нет!» — протестующий затряс головой пес. «Я не боюсь! Я желаю пойти вместе с моим маленьким божеством! Я хочу все время находиться рядом и говорить с ним!» «Идиот!» — мрачно буркнул кот. «Я не боюсь!» Шум за дверью возобновился ещё более громкий, чем прежде. Я не хочу погибнуть в конце путешествия, обливался горячими слезами хлеб. Мне бы очень хотелось поскорее вернуться в свою родную квашню. Огонь, который всё это время только и делал, что бегал с головокружительной быстротой по комнате, остановился и в отчаянии зашипел. Я не могу отыскать свой очаг. А у меня не получается войти обратно в кран, заплакала вода. Зачем я разорвал свою обёртку? В ужасе воскликнул Сахар, тщетно пытаясь вновь завернуться в обрывки бело-голубой бумаги. Кто-то разбил мой кувшин, сконфуженно произнесла Молоко. Боже мой, как же они глупы, в безнадёжном отчаянии всплеснула руками Фея. Глупы и в предачу трусливы. Неужели вы предпочли бы жить по-прежнему в запертых коробках, банках и кранах, вместо того, чтобы идти с детьми искать синюю птицу? Да-да, воскликнул Сахар. Не плохо было бы вернуться на свои места, поддержал его кот. В кран, в квашню, в очаг. Промолчали только верный пёс, присевший у ног тельтили, и Свет, задумчиво глядевшая на осколки лампы. А ты, Свет, что скажешь наконец, спросила Фея. Я пойду с детьми, негромко произнесла Свет. И я, и я, залаял от радости пёс. Вот и отлично, удовлетворённо наклонила голову Фея. К тому уже поздно возвращаться на свои места. У вас уже нет выбора. Вам всем придётся отправиться в путешествие. Но а ты, огонь, не подходи никому слишком близко. Ты, пёс, перестань дразнить кота. А ты, вода, держись прямо и старайся не разливаться по сторонам. За дверью снова послышался шум, на этот раз ясный и отчётливый. Прислушавшись,widetilde услышал шаги. Это опять отец, прошептал мальчик. Он действительно встал. Я слышу, как он ходит. Ничего, мы выдим через окно. Также тихо произнесла фея: "Сначала мы все пойдём ко мне домой, где я дам вам соответствующую одежду". "Ты, хлеб", повернулась фея к толстому рыхлому человечку. "Возьми клетку, чтобы было куда посадить синюю птицу. Ты будешь сторожить её. Скорей, скорее, не будем терять времени". Фея повелительно взмахнула рукой, и в одно мгновение окно превратилось в стеклянную дверь. Створки двери сами собой разошлись в стороны, открывая детям дорогу в неведомое. Он подбежал к выходу первым и легко перепрыгнув через порог, мгновенно скрылся из виду. За ним последовали и остальные. Фея последней покинула комнату, и два за ней сомкнулись створки двери, как окно тотчас же приняло свой обычный вид. Затем ставни захлопнулись, и в комнате снова стало темно. Дверь, ведущая в дальнюю комнату, приоткрылась, и в детскую заглянули встревоженные родители. Ничего нет. Шёпотом произнёс отец: "Должно быть, это только сверчок трещал". "Ты их видишь?" так же тихо спросила мать. "Вижу", ответил отец, спять совершенно спокойно. "Да, я слышу, как они дышат", прислушавшись скорт каким-то ломать. Осторожно прикрыв за собой дверь, родители вернулись к себе в комнату, оставив, как им казалось, детей спокойно спать в их тёплых кроватках.